Старуха проходит в шинок, Исаак следует за ней. Шинок украшен в охотничьем стиле. На стенах висят охотничьи трофеи, мульжи голов диких животных. От света свечей и открытого каминного огня головы убитых зверей выглядят зловеще, обнажив клыки и острые зубы. Исаак мнется, старуха осматривается. Мне здесь нравится, здесь я и поселюсь. Надолго. Одноглазая старуха подходит к столу. «А грошу у вас есть, уважаемая?» — интересуется Исаак. Старуха роется в складках широкой юбки, выуживая золотую монету. Кладет ее на стол. Исаак почтенно кланяется к гости. «Это же другое дело. Чего желаете?» «У жены мягкую постель, хозяин. За ваши деньги, уважаемая?» радостно отвечает хозяин устоялого двора. Я вам и гопак